Глава 15. 22 апреля по времени Туры Лортах. Алина. Площадь перед папоротником храмом была заполнена людьми. Они кричали гостям мину, дудели, плясали вокруг костров, готовили в огромных котлах то ли ягодную похлёбку, то ли алкоголь. Алина, принюхиваясь, ощущала терпкий фруктовый запах. Дети совали в огонь синие цветы на длинных стеблях. Де обрывали с чем-то бело-воздушным, по всей видимости, вкусным, потому что съедалось оном мгновенно. Вблизи стало понятно, что храм огромный, это папоротник был выше всех остальных раз в 5, без окон, с одним большим дверным проёмом, с шапкой листьев, которая закрывала треть площади и добрую четверть озера. На даркой входом поднималась до самой вершины серебристая трещина с плавными оплывами по краям. такая узкая, что туда вряд ли можно было просунуть и палец. Сияли сверху в фиолетовом беззвёздном небе две лордыжские луны, а сфера над храмом Геры солнце подсвечивала листья и ствол снизу. Медэра, остановившись в шагах 10 от храма, развела руки здоровые так, как приветствовали её Тимавеш на дороге утром, и позвала: "Заходите, нас ждут" Стенки папоротника оказались толстенными, изнутри доносились приглушённые, очень мелодичные песнопения без слов. "Веди их сюда, Медея", раздался впереди чуть жутковатый шепчущий голос, очень похожий на шелест листьев в серебряной роще. "Давно у нас не было гостей, а таких никогда". Говорящая роняла слова медленно, с усилием. Алина шагнула из проёма, и изумлённо уставилась на удивительную женщину, восседающую на коленях посреди тёмного храма. Она была старой, очень старой, и лицо её, и кожа в тусклом свете лишайников, которыми были покрыты гигантские стены, казались одеревеневшими и слегка серебристыми. Волосы с вплетёнными перьями, сотнями перьев, были седыми, но в седине этой явственно проглядывала зелень, будто и не волосы это были, а выцветшая трава. На лбу у её сиял тот же знак, что на лбах всех нэши. Хранительницы хлопотали вокруг, тихонько напевая. Одекра подносила к губам старухе чашу с напитком. Две девушки разминали ей руки и плечи, ещё две бёдра. Вокруг неё шевелилось целое гнездо из лиан, будто ледира ли была ими оплетена. А сейчас они потихоньку отползали к дальёким стенам, обтекая храмовую золотую утварь. Удивительные тонкие и небольшие механизмы, непонятно для чего предназначенные и, видимо, оставшиеся со времён донашествия. Трод вцеплялся взглядом то в один, то в другой, а Алина смотрела на огромные скамьи и столы, на стены с полками, заполненными до потолка свитками. Трещина, поднимающаяся от входа в высь, была видна и здесь. «Заходите, Гесси!» — прошумела старуха, и глаза ее блеснули золотом. «Не бойся меня, девочка! Не бойся и ты за нее, крылатый! Я не сделаю ей зла! А ты, Ергах!» — в голосе ее отчетливо послышалась ирония. «И так не боишься, верно?» «Верно, почтиннейшая!» — согласился Четыре, кланяясь. «Не мне кланяйся!» богине. Она, снова сверкнув золотом очей, медленно подняла руку, и лишайники засияли в разы ярче, высветив огромное изображение женщины за спиной Лидиры, образованное наплывами коры. Чет с восхищением цокнул языком и ещё раз поклонился. Следом и Алина с ротом, инляндец пробормотал что-то вроде: "Посмотреть бы поближе". А принцесса, разгнувшись, задрала голову, разглядывая статую, созданную то ли самой природой, то ли местными неши. Нежное пение хранительниц поднималось ввысь, эхом отражаясь от стен. Богиня высотой в 6-7 человеческих ростов тоже сидела на коленях и была крупной, молодой, плосколицей и крутобёдной, весёлой и грозной одновременно, и бород её был растянут то ли в улыбке, то ли в окале. с четырьмя налитыми грудями и шестью руками. Верхние две подняты будто в танце, средние вытянуты в стороны и держат дары полей и леса, нижние придерживают круглый живот, который и не живот вовсе, а Алина присмотрелась изображение планеты с континентами и морями. На голове поверх волос, заплетённых во множество косичек до пола, странный остроконечный головной убор. ниже живота юбка из папоротниковых листьев, покрытая светящимся лишайником. По бокам от неё поднимались по стволу такие же серебристые трещины, как у входа, а у ног стоял стол, уставленный фруктами и золотыми чашами с зерном. Алина сморгнула и снова перевела взгляд на старую лидиру и с ужасом поняла, что ей не показалось. Теперь, когда сумрак отступил, было видно, что кожа у Неши о серевнела, серебристая, как кора у деревьев на берегу, а от лодыжек её и ступней тянутся вниз, к земле, сквозь сплетение лиан тонкие корешки. И чего ты испугалась, юная Ношеди, прошелестела колдунья? Я же не боюсь твоих крыльев, хотя средитимовэш нет крылатых. Мои дети разных миров и разных богов, и уходят из жизни по-разному. Обычных Тимовеш хоронят в садах и сажают сверху фруктовые деревья, чтобы и после смерти человек питал свою семью. А неши сами становятся деревьями. Но получается, что роща у озера это старые неши, которые ушли раньше меня. внула лидира неспешно. И я встану там, когда придёт моё время, и плод моей силы однажды позовёт кого-то из женщин Тимовэш, чтобы она продолжила мой путь. Но мой путь закончится не скоро, хотя я в десятки раз пережила уже своих сверстниц, но нет, в тех, кто родился после меня, силы, которая способна была бы говорить с хидой. "О, удивительно", прошептала Алина. "О, удивительно". Эхом откликнулся трот, и его дыхание пощекотало ещё влажные волосы принцессы. "Так ты отпустишь нас, почтеннейшая?" сразу перешёл к делу Чет. "Отпущу", улыбнулась старуха, и снова её глаза налились золотом. "Завтра утром вы сможете уйти". должны уйти ибо четвёртый тот что с вами чушт и лортоху и хиди и силы его подоточит защиту если он останется здесь алина чуть расслабилась мудрейшая но если ты так легко отпускаешь то зачем мы были нужны тебе осторожно спросил трод лидира вытянула руку указывая на четыре потому что он дал обед хиди сделать все для ее освобождения. Потому что много веков назад, когда и Нэши были сильнее, и боги не испиты до дна, один из кваров предсказателей записал. И она кивнула Медейре. Та напевно произнесла, снова с восторгом взирая на Чета. «Ждите, народы, бойца, ключ к оковам богини. Даст он обед, слезами Хиды умывшись». Воин отмечен ключом, океаном отмечен ловкостью с ним он сравним и весёлостью духа станет ключом он после ухода чудовищ, но не руками, что с ним у такого богини следом идёт он, но обед свой и после ухода исполнит, хоть никогда на лортах не вернётся. Как видите, с удовольствием проговорила Лидира, Йергах отмечен ветый океаном. и несет в волосах ключ». Четери усмехнулся, коснулся ключа владыки, затем повертел рукой с серебряной фисой. «Я благодарен за это оружие, почтеннейшее, но позволю знать, почему перчатка мне далась, а осколок щита из озера нет. Я понимаю, что это дерзость, но хорошего оружия много не бывает». «Тебя и фиса едва не убила», — насмешливо сказала в ответ хранительница. «Я...» А над каждой минутой становилось всё живее и двигалось всё увереннее. А это самая малая часть доспеха ма Вэты щит не дался тебе, потому что у тебя силы бы не хватило его взять, иргах раздавило бы. Я что-то подобное и предполагал. А не увидел ли квар предсказатель, как снять оковы вашей богине? Деловито поинтересовался четыре. Это — И я тебе скажу, — прошумела Лидира, — нужно дать ей силу, чтобы разорвать путы. А где ее взять? На Лортахе осталось много древних алтарей и предметов силы. Много уничтожили, но много и осталось. Однако тебе это сейчас ни к чему, Яргах. Пока захватчики здесь, Хиду ты не освободишь. Делай свое дело, а затем... Подумаешь об обете. И запомни, пусть в предсказании сказано, что ты не вернешься, не стоит воспринимать это как гибель. Видение зыбки. — Я знаю. Ничуть не расстроена, — ответил мастер. — Видение видениями, а за будущее свое мы отвечаем сами. Нэша улыбнулась. Глаза ее мягко полыхали золотом. Она повернула голову к троту. Я вижу, что ты хочешь спросить ещё что-то о Шеди. Говори. Хочу подтвердил Трот. Мудрейшая, я знаю, что Тимавеш могут выходить в большой мир с помощью амулетов, которые отводят взгляд. Об этом говорила Одекра. Ты можешь дать нам такие амулеты, хотя бы ей. Он коснулся плеча Алины. Нет, Геси, ответила Лидира печально. Сила Хиды уходит, и даже Неши теперь не могут выходить с амулетами. Но там, куда вы идёте, недалеко от врат в ваш мир, поперёк реки лежит кусок серпа огня жара. До него отсюда идти 7 дней. Одекран нарисует вам карту, да берётесь до него, и будете в безопасности. Но сейчас лес кишит наёмниками императора и тварями. Они идут к равнине. Они осматривают леса вокруг. Страшные твари там живут. Трудно вам придется. Трудно. Алина закрыла глаза, борясь с вновь плеснувшим удушающим страхом. — Не хочешь ли ты спросить меня о том, что важно тебе, но шеди дева? — мягко проговорила Лидира. Принцесса сморгнула слезы и посмотрела на нее. — Я увидела в озере топ Что сделало мне больно?" сказала она. "Зачем мне это показали?" Дар не может сделать больно, если внутри тебя нет боли, мягко ответила Лидира. Дар помогает увидеть боль, увидеть что-то важное. А если я и так всё давно знаю, значит не всё, девочка. Прошелестела Лидира, и глаза её снова засияли золотом, успокаивая И знак на лбу Алины вновь налился прохладой. Вода это зеркало, в которое вы смотритесь. Вы видели отражение ваших мыслей и страхов, ваших знаний и мыслей о будущем, отражение того, что важнее всего для вас сейчас. Это не будущее, а ваше о нём представление, путь, по которому ты идёшь или могла бы пойти. Или, — она сочувственно посмотрела на принцессу, — путь, который следует принять. Алина сжала кулаки. Внутри опять полохнула злость, потому что принять означало смириться. Она оглянулась на Тротто. Его лицо было непроницаемо, глаза мерцали зеленью. — Но я-то видел прошлое, — вмешался Чет, — прошлое этого мира. Старуха посмотрела на него почти с умилением. — Да. Значит, оно тебе важнее будущего, Ергах. Но прервёмся же. Пора открыться людям, чтобы послушать наши песни. Она повела рукой, и лианы снова начали оплетаться по бокам и за её спиной, создавая вокруг то ли овальную живую раму, то ли корзину, поставленную на бок. Будете сидеть рядом со мной, пока око и вето не уйдут на другую сторону неба. Я останусь в силе. Будем слушать песни и говорить. Шесть молодых нэше встали вокруг неё, протянули руки в стороны и от верха корзины рванули к ним лианы, обхватив за плечи, приподнимая люльку над землёй. Тонкие корешки из ног лидиры оплелись вокруг лиан, и старейшую понесли наружу, к людям. Путники двинулись за ней. Стоило люльке появиться из храма, как на шумную площадь опустилась тишина, и народ развел руки, приветствуя старейшую, а затем стал садиться на землю. К удивлению Алины, неши не пошли дальше, опустив свою ношу почти у самого входа в храм. Лианы зашевелились, образуя низкий большой стол перед лидирой, и та указала гостям и помощницам садиться рядом. Народ начал ритмично хлопать в ладоши, выкрикивая что-то типа «О, су-то!» «Память! Память!» Вновь в такт хлопкам забили барабаны. Лидера подняла руки, и позади раздался скрип и треск. Алина оглянулась и застыла. Гигантский папоротник, перебирая длиннющими корнями, которые с гулом выдёргивались из почвы и тут же вбивались обратно, раскрывался по огромной трещине на две половинки, как ракушка. Неподвижными оставались только часть стены со статуей Хиды и полки со свитками. Стены внутри по-прежнему светились узором из лишайников. Одекра подняла руку вверх и затянула песню. Её подхватили остальные неши, она прокатилась по площади до самых краёв и вернулась, оглушающая и размеренная. И под слова этой песни серебристые лишайники на стенах папоротника засветились ярче, образуя живые картины. Давным-давно пели Тимовеш Отдец всего живого, Гера Солнце, открыл глаза и увидел спящую Хиду. И пятна лишайников складывались в изображение сияющего солнца. Она была серой и безмолвной, и он хотел разбудить её. В статуе богини словно увеличилась в размерах. Это лишайники показали её очертания на стене. Солнце продолжало сиять на самом верху, и лучи его падали на Хиду, которая потянулась и принялась медленно двигаться по кругу, словно танцуя. Он согрел ее своим дыханием, и от его касания Хида родила старшую дочь. О, кужар! Рядом с серебристой шестирукой женщиной показался силуэт еще одной женщины с четырьмя руками, которая приникла к щеке матери — а затем рассыпалась тройями огня и вулканами. Он поцеловал её, и от его поцелуя зародился старший сын Зота Небо. С другой стороны, от танцующей Хиды появился мужчина с четырьмя руками, который поцеловал мать и растёкся над ней куполом. Он обнял её, и от его объятий зародился младший сын Вета Океан. Мужская фигура с двумя руками отпрянула от матери, словно танцуя, и разлилась вокруг волнами. Гера с солнца ещё раз коснулся возлюбленной, и появилась младшая дочь, Вердига возрождение. То есть богов не трое, а шестеро? изумился Трот тихо, и все шестеро скованы под тремя вулканами. Нет, прошелестела старуха. Под вулканами заперта сама Хида и вердига возрождения с зотой небом. Гера солнца слишком далек, чтобы захватчики могли его покорить. «Он же звезда», — проговорила она невозмутимо. «Он неизмеримо сильнее, но если он обрушит свою мощь на чудовищ, то сожжет и людей, и Хиду, и их общих детей». Но и Гера делает все возможное. Часть его всегда остается над храмом, питая эту землю, наделяя здесь Хиду силой и делая Тимовеш здоровыми и долго живущими. И она со сдержанным достоинством, плавно и величественно, повернулась к сфере над храмом и склонила голову. А сила его иссушает захватчиков, поэтому предпочитают они спать под укрытием земли. Алина кивнула, вспомнив, как жрец говорил, что местное солнце его ослабляет, и поинтересовалась: "А где же ещё двое?" Старуха подняла палец вверх и посмотрела в небо, и Алина и Трот тоже посмотрели. Там прямо над ними неслись по небу друг за другом две неправильные лордерские луны. Атимавеш пели о страшных боях после тысяч лет изобилия, о том, как сражались боги Лортаха с захватчиками, и как те победили, потому что у них было чудовищно сильное оружие и тени, помогавшие хозяевам. И на папоротнике показывались картины войны, как бьются из палины. Четыре не смотрел наверх, он, не отрываясь, глядел на бой. О, кожар и вета океан. Были первыми побеждены и выброшены за небо, сказала Лиди с горечью. И теперь вечно стремятся вернуться к матери и не могут этого сделать, и она сейчас не в силах притянуть их. Именно поэтому лордах затапливается, поэтому постоянно извергаются вулканы, а суша медленно тонет в подземном огне, но они дают крохи силы. которая помогает мне просыпаться ночами. Постойте, это что, луны боги? ошалело спросила Алина, которая на мгновение забыла о всех своих горестях. Но как это может быть? вей махнула рукой Лидира. Всё может быть, девочка, абсолютно всё. И могучее божество в отрыве от матери земли, может стать тоскующим куском льда или камня ибо сила и материя это одно и то же только разным зрением увиденное и саму землю можно пленить ослабив пронзив суть её спеленав повредив все внутренние потоки чтобы силы уходили только на поддержание планеты в целости если бы не супруг хиды ясный гера солнца не их сила, его давно бы планета стала мёртвой холодной скалой, потому что чудовища не только переломали её, но и почти выпили до дна. Сияющие лишайники под пением Тимовэш показывали, как бог Богомол со странным огненным колоколом в руках заливает всё вокруг пламенем, как паук проткнул своими лапами лезвиями зоту неба, который пал под атаками теней пришлых богов. А третий захватчик, похожий на гигантскую стрекозу, чудовищным ударом круглого щита сбил с ног юную богиню с вплетёнными в волосы цветами и клинками в обеих руках. И когда дочь и сын уже лежали побеждённые по обе стороны от Хиды, чудовищный кузнечик, выглядевший как оживший кошмар в доспехах на ростах с горящими глазами, пронзил сердце шестирукой богини дивным радужным капьём, пришпилив её к одному месту и прошив всю планету насквозь, как её обернулось якорем, вцепившимся зубиями своими в плоть богини, или глаз сверху паучья сеть, сворачиваясь, скручивая и ломая женскую фигуру. Затаив дыхание, Алина наблюдала, как корчится побеждённая Хида, пока на неё и её детей опускаются многие сети, стягивая богов в три сияющих и пульсирующих пятна, и как бог-богомол взмахивает своим колоколом и поднимается вверх, словно встряхнутая скатерть, верхний слой огромной равнины и ложится поверх побеждённых, превращая их в дымящиеся вулканы. и покрывая землю вокруг длинными трещинами оврагами. Принцесса взглянула на лидиру и вздрогнула. Глаза её сияли ненавистью, а губы были растянуты то ли в горькой улыбке, то ли в оскале. Половина материка была выжжена, прошелестела старейшая. Наступили долгие годы засухи и холода, погибли сотни тысяч людей, а те, кто выжил, одичали. и покорились пришельцам. Тимовэж же несколько сотен лет жил под защитой щита Веты среди пылающей после битвы богов земли. А когда жар наконец-то ушёл, оказалось, что мир Хида теперь называется Лортах, и в нём царят совсем другие законы. Тускнели пятна лишайников на папоротнике, а песня Тимовэж набирала силу. Однажды пели они: чужаки уйдут, и богиня будет освобождена, и вернутся к ней её дети, и на поэт всех теплом отец солнца, и к людям вернётся счастье. А если богиня не дождётся освобождения, дрогнувшим голосом спросила Алина. Всё может быть, задумчиво повторила Лидира. Луны уходили вдаль, И она словно погружалась в себя. Но людям нужна вера, девочка, как и богам. Вы увидели то, что было нужно. Веселитесь, танцуйте, ешьте и пейте, геси, и отдохните хорошо. Завтра с первыми лучами солнца вы сможете уйти. Вам дадут всё необходимое. Вам покажут, как добраться до осколка серпа у океа жара. Берегитесь людей императора. Берегитесь чудовищ, слишком много их на вашем пути. Я бы и хотела помочь, да нечем. Нынче вам судьба помогать мне, а сейчас она прикрыла глаза. Мне нужно поберечь силы для ещё одной встречи. Веселитесь, Геси, и помните, если ваш путь окончится неудачей, Если захватчики уйдут в ваш мир и врата закроются до того, как вы дойдёте до них, вы можете вернуться сюда. Димавеш теперь и ваш народ Геси. Идите. Идите. Она шелестела всё тише, и лианы снова сплелись вокруг неё, образуя корзину, и снова понесли её к статуе Хиды молодые хранительницы. Стоило им ступить за створки И папоротник стал закрываться, погружая храм во тьму, и только золотом сияли полуприкрытые глаза лидиры. Какая женщина, восхищённо сказал Четвери. Золотые огни в храме полыхнули ярче, раздался далёкий вибрирующий смех, и Алина поёжилась. Ты понял, кто это? приглушённо поинтересовался Трот. Чет не определённых хмыкнул, с уважением глядя в сторону храма. Принцесса, все еще оглушенная и увиденным, недоверчиво проследила за его взглядом. Конечно, она поняла, кого трот имеет в виду. «Она хорошо сражалась», — сказал Четари наконец, — «возможно, даже лучше меня». «Почему тогда они проиграли?» — услышала Алина свой голос. В горле стоял ком. «По трем причинам. Маленькая Рудлок», — мягко ответил мастер. «И пусть меня поправит хозяйка этих земель, если я не прав». Внезапность нападения, преимущество врага в оружии и численности, ты заметила, как помогали захватчикам тени, и жалость, местные боги берегли свою землю, друг друга и своих людей. Это любовь, которая мешает победе принцесса. Папоротник захлопнулся, и тимовеж зашумели. Костры разгорались ярче, жарче, выше, и люди уже сходились вокруг них в быстрых хороводах. Им только что показали гибель их мира, а они смеялись и плясали. Алина посмотрела на свои руки, но они дрожали. В голове продолжали звучать слова старухи «Берегитесь людей Императора, слишком много их на вашем пути!» Ей было чудовищно страшно, ей хотелось кричать. Горячая ладонь легла ей между крыльев, словно напоминая, что она не одна. Алина шумно вздохнула, поворачиваясь к троту, Но тут ее потянуло за собой Медейра. — Пойдем, пойдем танцевать! Оборачиваясь, Алина увидела, как к Чету и Троту подошли мужчины, позвали к костру, и принцесса выпала из реальности, затянутая быстрым, жарким хороводом. Ей не хотелось ни о чем думать. Ей казалось, что если она остановится, то тут же рухнет. Принцесса кружилась в хороводах рядом с Медейрой, рвала зубами запеченное горячее мясо, ела что-то похожее на пиво из крохотных тыковок, ела фрукты, слушала песни и смех детей, смеялась сама, видела высокую фигуру чьё-то с одной стороны площади и трота с другой. Они почти не пересекались, но несколько секунд лорд Макс появлялся рядом, встречался с ней взглядом, словно спрашивая: "С вами всё в порядке?" и уходил. В какой-то момент звук дудочек и барабанов будто заглох. Алина остановилась среди пляшущей толпы, остро ощущая своё одиночество, точно как в недавнем видении. Покачала головой в ответ на какой-то вопрос Медееры, побрела в сторону, подальше от шума, от толпы. Очнулась на берегу озера, за храмом папоротником, тут огромные узловатые корни уходили прямо в воду, а сфера на крыше затопленного святилища сияла, будто маленькое солнце. Принцесса смотрела на него, пока не начали слезиться глаза. Утренний страх, ударивший по ней, когда она услышала, что их преследуют, напитался видением из озера, окреп после слов лидиры о наёмниках, встречи с которыми не избежать. И кто-то трусливый и слабый спрашивал внутри: "Не лучше боим всем остаться в этой долине? Зачем идти на встречу смерти, если есть возможность жить в безопасности?" А натуре «Справиться как-нибудь». Все прошлые дни Алина, замечая за собой и этот страх, и не веря в счастливый исход, с глухим упрямством действовала наперекор им, и двигалась быстрее, и была на чеку, и не оставляла попыток изменить решение человека, который стал ей ближе всех на свете. Она и злилась на Трота за это решение, и глухоту к ее желаниям, и испытывала чувство вины, и восхищалась им, так как ни одним мужчиной еще не восхищалась». Но зачем все это, если он все равно умрет? И она тоже. Если не в пути от рук наемников, то тогда, когда они будут пробиваться к порталу, и даже если она выживет, разве она сможет назвать себя живой? Разве все произошедшее не убило ее, как уже убило лорда Тротта? Даже если прямо сейчас она каким-то чудом уломает его на подтверждение брака, надо смотреть правде в глаза — Слишком долго она уже несёт в себе бога, и слишком мало им осталось идти, чтобы её кровь подействовала. Людям нужна вера, девочка, вспомнила она слова то ли хранительницы, то ли богини и зарыдала, опускаясь на корень, прижимая колени к груди. Закрываясь крыльями и вытирая слёзы пёстрым рукавом, ругая себя за слабости и трусость, за холодеющие от страха руки, при мысли, что завтра придётся выходить за границы долины, потому что после видения её страх обрёл лицо, и веры в ней почти не осталось. Кто-то сел рядом, погладил её по голове. Не тродь, она сразу это поняла, покосилась в щёлочку над крылом. Там расположился безмятежный и спокойный Четвери, который смотрел на неё с таким пониманием, что она зарыдала ещё горше, утыкаясь в колени и чувствуя, как мерно успокаивающе гладит он её по волосам. "Чем я могу тебе помочь, малышка?" спросил он, когда она почти затихла, мелко вздрагивая. "Научите меня не бояться", прошептала она. "Нельзя научить тому, чего не умеешь сам", улыбнулся Четвери. Любой боец боится, и ты не исключение, дочь Красного. Но знаешь, что страшнее всего? Что, всклипнула Алина, слёзы всё ещё текли по её щекам. Страшно сдаться за секунду до победы, дочь воина. Принцесса сжала кулаки и почти с яростью спросила: А если её не будет этой победы, если не будет? Если ты сдашься, её не будет точно. "Мерка ответил мастер, но знаешь, что написано в книге твоего отца, которую он оставил воинам." Алина подняла голову, вытирая слёзы, тело её дрожало. "Единственная победа это победа над собой", ответил сам себе Чет. "Это не поможет тебе, малышка, но я уже узнал тебя. Ты столько переступала через свой страх, поэтому завтра утром ты встанешь и снова переступишь через него." А вот это от кого следовало бы находиться здесь вместо меня. Он замолчал, поднимаясь. Принцесса посмотрела туда, куда он смотрел. Там стоял лорд Трод. Алина опустила голову, вытирая снова побежавшие слёзы, и тогда лорд Макс молча подошёл ближе, подхватил её на руки и понёс к брачному дому. Четери, проводив взглядом спутников, хмыкнул и снова уселся на корень любую затопленным храмом. Через несколько минут раздались шаги, и рядом остановилась Неша Медейра. Мастер тяжело вздохнул, оглядывая и ее ладную крепкую фигуру, и мышцы, и отличную посадку головы, и широкую грудь. Но от нее пахло лесом, а не дынями, и натуре ждала его милая, и он давал клятвы, а воины клятв не нарушают. Пойдём со мной, Йергах, немного застенчиво проговорила девушка. В лесу сейчас никого нет, а я знаю хорошее место. Я не пойду с тобой, Неши, сказал он как можно мягче. "Но почему?" расстроилась Медейра. "Ты завтра уйдёшь и не вернёшься, и когда я смогу ещё потренироваться с воином подобным тебе?" Чет посмотрел на неё и расхохотался. "С дураком подобным мне?" поправил он Не сердись на меня, Неши. Я смеюсь не над тобой, а над собой. Благодарю тебя за предложение. Я точно не откажусь ещё попрыгать от твоих лиан. Это я всегда готов. Макс. Принцесса сидела на руках тихо, как мышка, затаив дыхание. Сияли вокруг дома папоротники и лишайники на камнях, а на площади за спиной продолжался праздник. Встреченные этим авеш провожали Макса смехом и одобрительными восклицаниями. Плечу было горячо от мокрой девичьей щеки, но плакать Алина перестала, просто смотрела на него мерцающими глазами и молчала, не отвлекаясь на возгласы жителей Теса. Ладонь её на его шее обжигала. Разве вы не должны сейчас возмутиться и потребовать поставить вас на землю, потому что вы самостоятельны? Поинтересовался Макс, чтобы немного разбавить молчание, в котором оказалось слишком много ненужных ощущений и мыслей, и чтобы оживить её. Она медленно покачала головой и всё же улыбнулась. Меня всё устраивает, лорд Макс. Это ведь романтический жест, правда? Скорее практичный. Я заменил им долгие утешения и уговоры пойти спать. Подразнивания давали свой эффект. Она недовольно встряпенулась и едва уточнила: «Но я уже согласна спать, профессор, и успокоилась. Зачем вы меня до сих пор несете?» Он усмехнулся. «Потому что могу, Алина». Они уже обошли озеро, роща с Нэшей яблонями осталась позади. От хлевов слышалось фырканье лошадок вергиши, редкое блеяние коз. «Что, может, вам и не хочется меня отпускать?» Пальцы на его шее чуть сдвинулись, словно приласкав. «Безусловно». Пробормотал он тихо и посмотрел на нее. «Безусловно». Она улыбалась нежно и чуть печально. И вам не тяжело? Не тяжело, ответил он, отводя взгляд. Вы стали легче, чем в прошлый раз, Алина. В прошлый раз это когда они чуть не умерли, когда он нёс её от проклятой твердыни Алиппа. Наступила пауза, и он мог бы поклясться, что принцесса вспомнила то же самое, потому что пальцы её судорожно сжались на его плече, а затем она вывернулась, заставляя поставить её на землю. и пошла вперёд. Макс шагал следом, глядя на короткие волосы с вплетёнными перьями, на чуть склонённую голову, почти физически ощущая горечь спутницы, и тоже молчал. Так они дошли до дома. Трот сначала ждал, пока она ополоснётся холодной водой в венрисе, потому что разжигать жаровню и греть не было ни сил, ни желания, затем укатился сам. Когда он вошёл в дом на первом этаже, освещённом лишайниками, принцессы не было. Трот поднял голову к проёму на потолке, ведущему на второй этаж. Там было темно, и в доме стояла такая тишина, что он слышал, как бьётся его сердце. Он закрыл глаза, с ожесточением потёр лицо ладонью и, взмахнув крыльями, подлетел к проёму и поднялся наверх. Алина лежала на большой плетёной кровати, укутавшись в пёстрым покрывалом, и смотрела на него невозможными зелёными глазами. Я думала, вы струсите, сказала она, тихо наблюдая, как он ложится лицом к ней. И сам так думал принцсса. Она усмехнулась совсем по-взрослому и выпростя под покрывало крыло, осторожно накрыла им Макса. Он придвинулся ближе, так что между их лицами оставалось сантиметров 30 не больше, и положил поверх её крыла своё, обхватив кончиком за талию. Вы расскажете, от чего плакали, Алина? Голос его звучал слишком громко для этой комнаты и расстояния между ними. Принцесса молчала так долго, что ему казалось, что она уже не ответит. "От всего, лорд Макс, проговорила она наконец, от страха, от видений, от бессилия. Вы в озере увидели что-то плохое, а вы хорошее?" Она подняла руку и осторожно коснулась его щеки мимолётом и потом скользнула пальцами по открылию. и сжала его ладонь. — Да, — сипло, — сказал он, — определенно хорошая. — А я увидела, что могу прожить без вас, лорд Тротт. Пальцы ее дрогнули. — Но не хочу. Макс молчал. Что тут можно было сказать? Молчала и она. — Расскажите мне про себя, — попросила она. Он улыбнулся. — Вы же читали мою биографию? — Читала. Вашу гениальную биографию, — поправила она серьезно. Пятый ребёнок графа Лесбрук очень поздний, в 5 лет открылся стихийный дар, в 12 родовой. Но я не хочу про биографию, я хочу про вас. Что вы любите? Науку, ответил он. Принцесса рассмеялась. На диво уютно было слушать её тихий смех и чувствовать, как подрагивает она под крылом, и весь этот дом был наполнен теплом. Я имела в виду что-то не настолько очевидное. Растения и работа в лаборатории можете тоже опустить, а также запугивание студентов. Теперь смеялся он. И всё же, поторопила она властно. Я люблю вставать рано, Алина. Люблю рассветы. Уже лучше, лорд Макс, а я читать, чтение, да. Кино? Нет времени. А любимое животное? Кот. О, она оживилась. Неужели вы любите кошек? Неожиданно. — Не люблю, а терплю. Одного конкретного, почти не улыбаясь, поправил он. — Ну, хорошо. Любимое блюдо — кофе. Снова смех. Ее смех. — А в детстве? — он задумался. — Ромовый мокрый кекс. Единственное, что матушка готовила своими руками. На дни рождения. Семь раз в год. И первый кусок всегда был отцу. — Они любили друг друга, — прошептала она. «Думаю, да. Они прожили жизнь в глубочайшем уважении». «Вы скучаете по ним?» Он помолчал. «Я родился, когда матери было почти пятьдесят, а отцу под шестьдесят. Они умерли, когда мне не было и пятидесяти. Больше тридцати лет назад. Я не скучаю. Я отпустил их». «А ваши братья и сестры? Вы общаетесь с ними?» «Все умерли, Алина. Младшая из сестер была старше меня на восемнадцать лет». Только старший брат прожил больше ста десяти. Это довольно тяжело. Смотреть, как стареют и умирают не только братья и сестры, но и племянники с племянницами. Как те, кого ты помнишь младенцами, становятся стариками. А ты все такое же. Поэтому я не поддерживаю отношения с семьей, принцесса. — И поэтому у вас нет детей? — понимающе прошептала она. — Скорее, потому что я никогда не испытывала в них потребности. — Как и в жене, — усмехнулась она. — Да. — Я помню. И каково это — жить восемьдесят лет и оставаться молодым? Крыло ее чуть трепетало, грея и скользя по его спине. Он помолчал. — Равнодушно, Алина. Ты видишь, как люди совершают все те же ошибки, что и десятки лет назад, как рождаются и умирают, как ничему не учатся, как кипят такие же страсти, просто в другом антураже, и поэтому история повторяется. Люди всё так же управляемы, всё так же подвержены стереотипам, и только единицы обладают критическим мышлением и способностью подвергать всё сомнению, думать самостоятельно, а не повторять за кем-то. Долгая жизнь развивает равнодушие и отвращение к людям. Равнодушный человек бы не отправился за мной сюда, горячо возразила она. Вы особый случай, Алина. Она улыбнулась. Хорошо, что вы это понимаете, лорд Макс. Расскажите ещё что-нибудь. Как проснулся ваш стихийный дар? Я вырастил на деревянной лошадке побеги. Не верю, что у вас была лошадка, пробормотала она со смешком. Не верю, что вы были маленьким. Это же невозможно представить. Вы были противным ребёнком. Очень хочется вас порадовать и сказать, что да, но нет. Я был тихим, любил читать и расковыривать игрушки. Точно как я, принцесса пошевелилась, сдерживая зевок. Руки их так и были переплетены, и Макс кое-дело чуть сдвигал большой палец, чтобы коснуться запястья над её браслетом. Я читала всё время, ничем больше не интересовалась. Мама приказала покупать мне те книги, которые я хочу, и всегда говорила, что у меня будет необыкновенное будущее. Даже стихийный дар обнаружился, как-то я в 13 захотела взять книгу с полки, а она дёрнулась ко мне, пролетела полметра и упала. Непроизвольная левитация. Кивнул Трод. Я так и не смогла повторить её осознанно, но второй раз это произошло в школе с Цветком, на биологии, и меня распределили на дополнительные занятия, куда ходили школьники с даром. Почти все были такими же слабыми, как и я, но не такими же упорными, да? Да. Она посмотрела ему в глаза. Кстати об упорстве. Перед тем, как мы завтра уйдём, будем снова убегать и сражаться. Лорд Макс, вы не хотите меня поцеловать. Сердце заколотилось. Алина. Она, выдернув ладонь, прикрыла ему рот, а затем, подавшись вперёд, мягко приникла губами к губам. Мягкость и жар, мгновенное возбуждение и почти невыносимое желание раздвинуть её губы языком, вплести пальцы в волосы, прижать к себе ближе, плотнее, сильнее. Макс закрыл глаза, не отвечая и не отстраняясь. и почувствовал, как принцесса улыбается ему. Не всегда упорство помогает, правда, лорд Трод? Сейчас оно бессмысленно, Алина. Дыхание его сбоило. "Да", прошептала она горько. "Я знаю. Если бы..." Голос её прервался. "Если бы вам не пришлось умирать, профессор, если бы мы вернулись оба, я бы не стала разводиться с вами. А вы Он не хотел думать о том, что может быть, потому что для него это может не существовало. Но принцесса ждала ответа. "Я бы дал вам время передумать", мягко сказал он, лет 7 или 20. "Я бы не передумала, лорд Макс. Думаю, я мог бы с этим смириться, Алина". Она разулыбалась, в глазах её появились слёзы. Макс коснулся губами её лба, и она так и замерла. очень наисполганная и очень упорная девочка. Он не отстранялся, пока дыхание принцессы не стало ровным и глубоким, а тело не расслабилось, и сам заснул почти сразу, чувствуя в полудрёме, как разворачивается она, привычно прижимаясь спиной, и как снова щекочет нос светлые волосы. Через некоторое время из брачного дома вышел человек с крыльями и направился к храму богини Хиды. На площади уже догорали костры, и последние празднующие сидели вокруг одного из них и пели песни. — Болтливые они у тебя, — заметила старуха Лидира, делая знак, чтобы ниши удалились. — Дурные, — проворчал ворон, усаживаясь перед старейшей. — Жалко сына, но его уже не спасти. — Не слышит? — укоризненно поинтересовалась женщина. — Спит. — Благодарю, что приняла, древнейшая. Вижу, как тяжело тебе рядом со мной. — Ух ты. Старуха вздохнула, засыпая, и тут же отделилась от неё мощная шестирукая и полупрозрачная женщина, села рядом, ласково погладив хранительницу по голове. "Выдержу", усмехнулась она. "У нас есть время до рассвета, гость. Я покажу тебе всё, что знаю о пришлых богах и их тенях. Тебе эти знания понадобятся. Помни, недостаточно победить бога, нужно убить его тень". иначе он через неё снова поднимется силой напитается Что ты хочешь в оплату? сдержанно поинтересовался жрец. Может, знание о моём мире? Она махнула парой рук. Это ты мне и так расскажешь, гость ты или не гость. Я попрошу у тебя не оплату, а должение. Если чудовища будут побеждены, если ты вновь воцаришься в своём мире, Не забудь обо мне. И если даже случится так, что отмеченный ветой погибнет, не вернётся, найди того или тех, кто сможет освободить меня и моих детей. Ты думаешь, людям это под силу, древнейшая? почтительно поинтересовался Ворон. Им всё под силу, печально сказала Хида. И освободить нас, и уничтожить, вопрос лишь в цене. Ну что же, Смотри, огненный колокол самое страшное и непобедимое оружие в руках у Девира. Его можно уничтожить водой, но у Веты не вышло подобраться близко, а сети нервы плавятся огнём, режутся клинком, но надо быть быстрее него, а он очень быстр. 23 апреля по времени Туры. Утром Нэша проводили путников до края защищённой долины, и Алина своими глазами увидела огромный, наполовину сожжённый старый папоротник, бывший храм Хиды, такой старый, что он окаменел, и такой большой, что мог бы поспорить высотой с некоторыми небоскрёбами. Одекра отдала четвери карту, где были указаны и овраги, и большой полукруглый осколок, пересекающий реку. «С амулетом мы доходили до него за семь дней», повторила она. Но я не знаю, сколько придётся идти вам, Геси. Доброй вам дороги. Берегитесь идите тихо. В лесу живут чудовища почище лорхов. И помните, вы всегда можете вернуться к нам. Гостям собрали столько вещей и провизии, что Четус с Максом пришлось оставить 9 десятых, чтобы сумки не мешали бежать. Мидейра, не скрываясь, плакала. — Ты столько даров получил от Тимовеш, Ергах, — сказала она, обнимаясь на прощание с Четтери. — Пусть они тебе пригодятся. Обнялась она и с Алиной, и когда путники шагнули за границу, развернулась, и вместе с другими хранительницами тихо исчезла в лесу. Принцесса вздохнула. Вчерашний день казался зыбким, будто нереальным, а ночной разговор отдавался в сердце радостью и горечью. Но сейчас снова начинался опасный путь. Снова нужно было смотреть во оба, слушать, всего бояться. Принцесса коснулась рукоятки ножа, чтобы успокоиться, попрыгала на месте, плотно ли прилажены сумки и направилась вслед за четырьмя